Глава 17. Против тех, которые утверждают, что земные тела не могут быть нетленными и вечными. Они утверждают также, что земные тела не могут быть вечными, между тем, как всю землю вообще представляют членом своего Бога, хотя не верховного, но все же великого, то есть всего этого мира, членом срединным и вечным. Но если Верховный Бог создал им другого, как они полагают, Бога, то есть этот мир, который должен предпочитаться другим богам более низким и которого они признают одушевленным, то есть имеющим разумную и обладающую умом душу, заключенную в такую большую массу тела, и если в виде членов этого тела, расположенных и распределенных по надлежащим местам, он сотворил четыре стихии – соединения которых они признают неразрушимым и вечным, чтобы когда-либо не умер столь великий их Бог, то почему земля, составляющая как бы центральный член в теле большого животного, вечна, а тела других земных животных не могут быть вечными, если бы Бог пожелал этого подобно вышеупомянутому? Но земля, говорят они, должна быть возвращена земле, из которой взяты земные тела животных. Поэтому им необходимо умереть и таким образом возвратиться в неизменную и вечную землю, из которой они взяты. Но если бы кто-нибудь подобным же образом стал утверждать это и относительно огня и сказал, что должны быть возвращены мировому огню, и те тела, которые взяты из него для сотворения небесных существ, то бессмертие, которое таким богам обещал Платон, как бы устами верховного бога, не окажется ли противоречащим этому рассуждению? Или там не бывает этого потому, что этого не хочет бог, волю которого, как говорит Платон, не может преодолеть никакая сила? Но в таком случае что может препятствовать Богу, сделать то же самое и относительно земных тел, коль скоро Платон признает, что Бог может сделать, чтобы и родившаяся не умирала, и соединенная не разрушалось, и взятое из элементов не возвращалось им, и души, находящиеся в телах, никогда не оставляли их, но вместе с ними пользовались бессмертием и вечным блаженством. Да и почему бы он не мог дать бессмертие хотя бы и земным тварям? Разве Бог не настолько могущественен, насколько веруют христиане, а настолько, насколько признают это платоники? Неужели платоники могли познать совет Божий и его могущество, а пророки не могли? Скорее наоборот, пророков Божиих, дух его научил, насколько благоволил, возвещению воли его, а философов обольщало в познании ее человеческое предположение. Но все же они не должны были, не только по невежеству, но, главное, по упорству, обольщаться настолько, чтобы явно противоречить себе. С большими натяжками стараться доказать, что душа, чтобы быть блаженной, должна избегать не только земного, но и всякого тела и в то же время утверждать, что боги имеют души вполне блаженные и, однако, соединенные с вечными телами, что души богов небесных соединены с телами огненными, а душа самого Юпитера, которого они считают этим миром, заключена во всех вообще телесных стихиях, посредством которых вся эта масса возвышается от земли до неба. Ибо Платон полагает, что эта душа — от внутренней середины Земли, которую геометры называют центром, разливается и распространяется через музыкальные числа по всем частям ее до самых высших и крайних частей неба. Так что этот мир представляет собой животное величайшее, блаженнейшее и вечное, душа которого и удерживает совершенное счастье мудрости и не оставляет собственного тела. А тело и вечно живет ею, и не в состоянии ее притуплять и ослаблять, хотя оно и не просто, а сложено из стольких и столь великих тел. Допуская это в своих предположениях, почему они не хотят верить, что в силу божественной воли и могущества могут быть бессмертными земные тела, в которых души, не отделенные от них никакую смертью, не отягощаемые их бременем, жили бы вечно и блаженно? когда возможность этого они признают для своих богов в огненных телах, а для самого царя их Юпитера во всех телесных элементах. Ведь если душа, чтобы быть блаженной, должна избегать всякого тела, то пусть бегут и их боги со звездных шаров, пусть бежит и Юпитер с неба и земли, а если бежать не могут, пусть считаются несчастными, но ни с тем, ни с другим они не соглашаются. Они не решаются приписать своим богам отделение от тела, чтобы не показалось, что поклоняются смертным, но не смеют отрицать в них и блаженство, чтобы не признать их несчастными. Итак, для достижения блаженства должны избегать тел не всяких, а только тленных. Никаких создала благость Божия первым людям — а о таких, до каких довело наказание за грех. Глава 18. «О земных телах, которые, по мнению философов, не могут быть на небе, так как все земное естественную тяжестью притягивается где к земле». Но необходимо, говорят, чтобы естественная тяжесть или удерживала земные тела на земле, или влекла к земле, и потому, где они не могут быть на небе. Хотя первые люди находились на земле, обильные деревьями и плодами, получившие название рая, но так как и на это следует дать ответ, отчасти в связи с телом Христовым, с которым он вознесся на небо, отчасти в связи с телами святых, какие будут по воскресении, то рассмотрим несколько внимательнее сами земные тяжести. Если человеческое искусство производит то, что сосуды из металлов, которые металлы, будучи опущены в воду, тотчас же погружаются вниз, когда бывают устроены известным образом, могут даже плавать, то, во сколько вероятнее и действительнее, некоторый таинственный способ действия Бога, по воле которого, как говорит Платон, «не погибает то, что получило начало», и не может разрушаться соединенное, хотя гораздо более достойно удивления соединение бестелесного с телесным, нежели соединение чего-либо телесного с телесным, который может дать земным массам способность не увлекаться никакой тяжестью вниз, а самим душам при полном блаженстве помещать эти, хотя и земные, однако уже нетленные тела там, где захотят, и переносить туда, куда пожелают, со всевозможной легкостью и подвижностью. Если ангелы делают это и уносят всяких земных животных откуда угодно и помещают их где угодно, то неужели следует думать, что для них это невозможно без труда или что они чувствуют тяжесть? Итак, почему мы не можем думать, что совершенные и блаженные по божественному дарованию духи могут переносить свои тела куда захотят и помещать их там, где пожелают. Ибо хотя при ношении земных тел мы обычно испытываем тем большую тяжесть, чем больше их количество, так что большее по весу более обременяет, нежели меньшее. Однако душа с большей легкостью носит члены своего тела тогда, когда они бывают здоровыми и крепкими, чем тогда, когда они слабы и тощие и хотя для других, которым случается нести здорового и сильного, он бывает более тяжелым, чем тощий и болезненный, однако сам он легче движет и перемещает свое тело тогда, когда оно имеет больше объема при хорошем здоровье, нежели тогда, когда он имеет очень мало сил вследствие болезни или голода. Такое имеет значение в отношении даже к земным телам, хотя еще тленным и смертным, не вес количества, а условия организации. А кто может выразить словами, какое различие между настоящим, так называемым, здоровьем и будущим бессмертием? Итак, пусть философы не опровергают нашей веры, ссылаясь на тяжесть тел. Я не предложу им вопроса о том, почему они не верят, что земное тело может быть на небе, когда вся земля висит в пустоте. Ибо возможно, что их аргументация покажется более вероятной в отношении к самой центральной части мира, так как в ней сосредоточено все самое тяжелое. Но я обращу их внимание на то, что если низшие боги, которыми, по мнению Платона, создан между прочими земными животными и человек, могли, как говорит Платон, отнять у огня свойство «жечь» и оставить свойство «светить», которое делает его доступным для глаз, то неужели мы не решимся допустить, что Верховный Бог может уничтожить тление в теле человека, которому он дает бессмертие, но оставить природу, удержать гармоническое соединение фигуры и членов и устранить замедляющую тяжесть? Бог, воле и могуществу которого, чтобы объяснить бессмертие, Он придает такую силу, что получившее начало и при таком различии, и таком несходстве, которое существует между телесным и бестелесным, взаимно соединенное, не может быть ничем разделено. Но о вере в воскресение мертвых и о бессмертных телах их мы подробнее скажем, если Богу будет угодно, в конце этого сочинения.